Эпилог. Лиза первая. Другой мир. Спустя какое-то время. Я сбежала от шума и гама отдохнуть в тенистую беседку, сплошь у Виту Ильяна Мехмеля, в дальнем уголке парка. Над усадьбой царило летнее солнце, заливало жаркими лучами все вокруг. В районе фруктового сада слышались детские голоса, беготня. А еще плыл над всем одуряющий запах спелой клубники. В Арсентьево фруктово-ягодный сезон начнется только через полторы-две недели, и мы пока живем в глинках. А тут в разгаре клубничный сезон. Ягоды собираются, моются и идут в переработку. Мне уже кажется, что запах клубничного варенья, джема и компотов намертво поселился у меня в носу. А дети были довольны. Поначалу я боялась, что приключится какая-нибудь аллергия, и будем потом долго и нудно их лечить, но ничего подобного. Правда, болели животами, объевшись недозрелых яблок, но теперь они точно знают, что надо подождать, прежде чем есть яблоки. Нынче у нас в Глинках будет первый урожай с невиданных пока что в Подмосковье ягодных кустарников черноплодной рябины и ирги. Но это позже. Яблони только ранних сортов, поздние сорта здесь вымерзают. Конечно, с постройкой овощехранилища стала, возможно, и более поздняя торговля свежими фруктами и овощами, когда они уже на рынках в большой цене. Я откинулась на спинку скамьи и прикрыла глаза. Вспоминалось все, что происходило с нами за все эти годы, и хорошее, и не слишком. Тяжелыми были два года. Первый год, когда Сергей принялся за управление своим имением самостоятельно, и год, когда по очереди непрерывно болели родители. Мы дневали и ночевали у их постелей. Сережа всю Москву тогда объезжал регулярно в поиске очередного чуда-врача, даже приглашали из Петербурга. Хоть княгиня Анастасия Афанасьевна и говорила, слабо улыбаясь, «Дети, не суетитесь так. Нет от старости лекарств. Смиритесь. Все мы там будем». Но мы не хотели с этим мириться и раз за разом выполняли все рекомендации врачей. И чудо случилось. Княгиня встала с постели и постепенно стала возвращаться к нормальной жизни. Вслед за ней и у старого князя уменьшились боли в старых ранах, и он хоть с тростью, но начал ходить. Сейчас они по советам врачей поехали в Карлсбад, на воды, Карловы Вары. Отдел старый князь отошел, теперь все связи и дела контролирует князь Владимир. Тяжело пришлось Володе. Привык жить за надежной спиной отца, а тут наоборот, за его спину теперь пытаются пристроиться. Вот и крутится он как может, и семья, и имение большое, да еще деловые связи надо поддерживать. Правда, мы с Сергеем обращались к нему, если только нужны были связи в той или иной сфере. Кстати, надо бы Володе сказать, завтра он в город собирался, чтобы заехал на чулочную фабрику Керстена. Я все-таки запустила свою идею с мужскими лосинами-кальсонами, и прошлую зиму торговля ими шла весьма бойко. А тут что-то два месяца не присылают мне документов отчетных, ссылаясь на малые продажи. Мало мне в это верится. Вот пусть Володя и заедет, сам проверит документацию. Сережа сейчас очень занят на покосах, у него горячая пора. Хоть стадо коров в глинках и небольшое, но хватает не только нам, но и остается еще и для производства масла и других молочных продуктов. Сыры, правда, не производим, нерентабельно, и сгущенку тоже невыгодно из-за того, что далеко вести сахар, получается себестоимость на уровне тех цен, по которым я сдаю сгущенку Немировскому. Но масло, сметана, творог зато всегда свежими поставляются в магазины Немировского. А Орехов вообще превратил свой магазин в торговый дом Орехов и Сыновья. «Правда, я не поняла, почему сыновья, когда у него один сын». «Когда я его спросила, он рассмеялся. Не теряю надежды. Вдруг супруга мне еще сына подарит? Сколько можно девок рожать? Эток на одном только приданом разорюсь». У Орехова, кроме сына, было еще три дочери. «С моим галантерейщиком тоже продолжаем сотрудничать, но я давно уже отошла от дел. Работала с ним управляющая мастерской». Я только крайне редко и ради какой-нибудь новинки брала заказ у некоторых особ, типа княгини Гагариной. Для души я сейчас занимаюсь вместе с моей кутюрье Настей изменением дамского гардероба. Потихоньку, полигоньку, но дамы в Москве уже не носят корсеты и нелепые турнюры. Длину платья в пол оставили уже только для бальных платьев. В повседневном обиходе теперь появляются платья и юбки длиной до середины икры или чуть ниже. И даже брючные костюмы дамские для верховой езды уже не слишком шокируют публику. Теперь мы с Настей готовим наступление на женское нижнее белье. В моем имении Арсентьева тоже были перемены. Расширяли опять производство, вновь закупали молодняк еще более продуктивных пород скота. Вновь обновляли свои сады, но все равно каждый год скупали излишки у соседей. С сахаром тогда мне здорово повезло, который мне суд присудил в качестве компенсации. Да еще и родственница распродавала остальное по низкой цене, ей было все равно, она торопилась. Я собрала свои свободные деньги и купила почти две трети из оставшегося. И не прогадала. Мне сахара хватило запаса аж до прошлого года. Но и свои посадки свеклы не сокращала. Панталон до сих пор находился в лечебнице, и перспектив выйти оттуда у него не было. «Меня сейчас больше беспокоили мои земли. Сажали мы сахарную свеклу, подсолнечник, совсем немного зерновых, пшеница, немного ржи, проса, ячмень, овес. Последние три позиции исключительно для круп. На корм скоту приходилось ячмень и овес закупать. Да и сахаром и подсолнечником мы не торговали, только для собственных нужд все шло». Сахар и так у нас использовался в больших количествах, а подсолнечника едва хватало для масла, все остальное шло на халву. Да, а контракт с железной дорогой мне тогда помог продвинуть князь Николай Петрович. И теперь на маленьком сахарном заводике рядом с моим имением, который выкупил старый князь в качестве подарка на рождение Ванечки, мы производим и быстрорастворимый сахар, рафинат пеленый, упаковываем в бумажную упаковку и продаем железной дороге. Теперь сами в поездах пьем чай с собственным сахаром. Кстати, железку уже дотянули до Киева. Вот закончится сезон, съездим, посмотрим рынки сбыта. Но, как я и говорила, меня сейчас держат земли. Хотя появилась перспектива за пару недель до отъезда в Глинке. Роману какая-то сорока на хвосте принесла, что тетушка моя Софья Львовна продает свое поместье и желает перебраться поближе к мужу, который отбывает каторгу где-то на Урале. Мы посовещались с Серёжей, подсчитали свои средства, он тоже вложил свою половину средств и поручили Роману купить это поместье. Оно совсем рядом с во земли легко можно объединить. Роман тогда женился на Ганке, и у них уже двое прелестных малышей. Он никогда больше за все время не напомнил о тех своих чувствах, был неизменно вежлив, отношения поддерживал доброжелательно-деловые. Но я все равно старалась держать дистанцию поигралась в демократию, хватит. Подвергся очередной модернизации и мой дом. Водопровод и канализация в нем уже были, но я хотела иметь и горячее водоснабжение, заодно и сменить систему отопления. Надо убрать то огромное количество печей в доме, а лучше всего построить рядом топочную и протянуть трубы водяного отопления по дому. А еще я договорилась с ближайшими соседями о постройке храма у меня в Арсентьево все таки один храм на округу маловато ездить туда далеко особенно зимой да и наш отец василий душевнейший человек стар стал чтобы постоянно разъезжать по округе для отправления служб я с ним советовалась он был не против наоборот охотно согласился отправить в курскую епархию запрос на священника для нового храма отец василий и подсказал идею открыть церковно приходскую школу при приходе для крестьянских детей вот еще одна забота Теперь надо подавать вакансию на учительскую должность. Строить решили всем миром. Кто сколько сможет. Основная часть, разумеется, ляжет на помещиков. Крестьяне тоже сколько смогут, внесут. Издавно так строились храмы на Руси на народные деньги. И мы тут не первооткрыватели. Начальные венцы церкви и школы уже заложены. Постепенно и притворим задуманное в жизнь. Детский голос рядом хныкающе притянул. «Ну, мама же!» «Я тебя зову, ты не слышишь!» Я вынырнула из своих воспоминаний. Рядом стоял весь перемазанный в клубничном соке мой младший сын Антошка. Ему пока только три года, но склонность к побегам он начал проявлять в раннем возрасте, поэтому я ничуть не удивилась, обнаружив его рядом с собой одного безняни. Антошка бесцеремонно забрался ко мне на колени и счастливый от удачного побега начал рассказывать о своих делах за этот день. Вчерашние проказы он уже вполне благополучно забыл. А в саду уже слышались заполошные крики няни, воспитанника. Да, у нас с мужем уже двое сыновей. Шестилетний Ванечка, серьезный рассудительный молодой человек и трехлетний озорник и непоседа Антошка. Сережа, правда, последнее время часто стал намекать, что он и от дочки бы не отказался, но я пока молчу. Антошка продолжал вертеться, потом вдруг воскликнул... «Мама, смотри, кисы!» Да, неподалеку на солнечной лужайке лежали наши кошки — Феодор и Тася. Это была просто волнительная и волшебная история, с какой стороны не посмотри. Мы с мужем гуляли по осеннему парку в Арсентьево. Я тогда ждала нашего первенца, и меня частенько тошнило. А прогулки по холодному осеннему воздуху облегчали мое состояние. Я присела на скамью отдохнуть, Сергей увидел в кроне полуоблетевшей яблони случайно забытое, неснятое яблоко и достал его для меня. Яблоко было крепким, краснобоким, пахнувшим холодом, крепким яблочным духом, немножко осенней водой. Я крутила его в руках, нюхала. Внезапно сидевший у моих ног Феодор насторожился, как-то встревоженно вглядываясь во что-то неведомое впереди, даже заскулил, будто по собачьи, побежал вперед по дорожке. Там послышался треск, как при электросварке, и даже свет такой же и озоном запахло. Прямо посреди дорожки постепенно проявлялся силуэт белой кошки. К ней бежал мой Федька. Не добежав до нее каких-то полметра, он остановился, сел и внимательно смотрел на кошку. Та тоже молча смотрела на него. И такая невысказанная тоска, печаль и любовь светилась в глазах у обеих кошек, я не выдержала всхлипнула, вцепившись в плечо мужа. И вы не поверите, по морде Феодора тоже катилась одинокая крупная слеза. Наконец, кошка подошла к нему и прижалась к Федьке мордочкой. И они так и стояли молча. Я уже догадалась, что это и есть легендарная Тася. Вот это я понимаю, вечная любовь. Прийти за любимым через миры и время. Пусть это любовь у кошек, но это самая настоящая, вечная любовь. С тех пор у этой парочки несколько раз были котята. Невероятно умные и воспитанные. Теперь они живут у всех наших родных и хороших знакомых, и нас постоянно спрашивают, нет ли еще у нас котят. Недавно Немировский спрашивал, тоже захотел получить себе котенка из нашей семьи. Наконец прибежала Нюта няня Антошки, забрала его, повела умывать и укладывать на дневной сон. А вскоре я увидела, как ко мне идет княгиня Анна. За эти годы с ней тоже произошло чудо. Из худой, издерганной и капризной женщины она превратилась в счастливую, абсолютно довольную жизнью молодую женщину. Тогда, после отправки их с Володей в имение, вероятно, она немного успокоилась, отпустила ситуацию. И случилось то, что хорошо известно современным репродуктологам-гинекологам. Организм перестал сопротивляться сильному желанию забеременеть, и у пары наконец-то появился гречо желанный наследник Николенька. Он всего на несколько месяцев старше нашего Ванечки. Узнав о беременности Анны, я была счастлива. С нашего сына будет снят тяжелый статус наследника. Пусть мои дети растут спокойно. А через год у Володи и Ани появилась и дочка Катенька. После вторых родов Анна немного поправилась и теперь просто излучала доброту, счастье и спокойствие. Мы с ней очень подружились. Вот и сейчас мы все собрались в глинках на несколько дней, поесть свежие клубники, просто встретиться, пообщаться. Мы живем на два поместья и не всегда видимся с роднёй. «Лиза, пойдем чай пить? Я с кухаркой вашей такой торт испекла с клубничным кремом. Совсем легкий и нежирный». «Да, Аня, сейчас пойдем, только давай еще чуток посидим. Какой день хороший, смотри!» Аня послушно присела рядом, потом, вспомнив, что-то сказала. «Я тут недавно слышала в Москве, что Зизи очередной жених бросил. Не поверишь, уже третий раз. Тенищев тогда бросил ее из-за сестры Долли, что от козни Зизи так сестра опозорилась. Второй три губов, помнишь его? Ну, твой поклонник был. Сергей тогда ему еще в тихую морду набил». Ты что, не знала? Так-то матушка его заставила ее бросить. А третий посчитал, что у нее мало денег в приданном. Это, конечно, семейная тайна, но Зизи с детства спала и видела, как бы выйти замуж за Сережу. Да только он уже успел обручиться с тобой. Вот она и ненавидела и пакостила тебе. Я только хмыкнула. Бог шельму метит. Хотя, с другой стороны, не Зизи бы со своими кознями, может, и не суждено было бы нам встретиться с Сергеем. Но нет, если уж кошки смогли найти друг друга, то люди и подавно. Недавно я видела странный сон. Будто бы я сижу на своей московской кухне, а в дверь заходит молодая женщина, похожая на меня. Но не так, как было начале. Она уже не та испуганная девочка с портрета в девичьей светелки в имении. Она стала взрослее, увереннее, красивее. Увидев меня, замерла на пороге. Я сказала, ну, здравствуй, моя вторая половинка, мое альтер -эго. Вот ты какая стала. Лиза тяжело сглотнула, спросила, ты пришла, чтобы опять вернуть меня в мой мир? Но я не хочу. Теперь это мой мир. Моя семья, мой муж, мои дети. Я тебя прошу и надеюсь, что тебе повезло в моем мире, и ты там счастлива и не хочешь все вернуть назад. Я засмеялась, нет, Лиза. «Меня сейчас никто не заставит вернуться в этот мир. Я тоже нашла свое счастье и не вернусь сюда. И вообще, я просто сплю, и ты мне снишься. Будь счастлива, маленькая Лиза». И я проснулась. Рядом тихо спал Сергей, уткнувшись мне носом в макушку и обняв меня рукой. Я еще немного пролежала, переживая сон, как вдруг муж сказал, не открывая глаз, «Лиза, я ведь говорил, что никуда тебя не отпущу, даже в другой мир, ты моя», и подгреб меня поближе. Вот после той ночи меня и начало подташнивать по утрам. Теперь вот думаю, сейчас сказать мужу, что будет желанная дочка, или еще немного подождать. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.